Глава пятнадцатая. «Булочка». «Хочешь взять дело в свои руки?» Недоверчиво переспросила я. Андрей важно кивнул. «Пора. Ты выглядишь уставшей. Возьми паузу». «Ох, даже не знаю, что бы я без тебя делала». Остановилась я. «Наверное, тоже, чем занималась всегда. Вела пекарню, самостоятельно решая все проблемы. Все, подчеркиваю. Где же ты был все это время?» Только подкидывал идеи. «А давай продадим и денежки распилим». «Так вот». Набрала полные легкие воздуха и спросила. «Схрена ли?» Брат опешил. Я тоже покраснела до кончиков волос. Впервые так грубо отозвалась в разговоре с близким человеком. Но, по сути, была права. С чего бы мне передавать пекарню Андрею именно сейчас? Да и вообще. Он свою часть денег получил после смерти родителей. Сам выбрал денежки, а не бизнес без будущего». Именно так он выразился о пекарне, о семейном деле. «Юля, ты что-то нервная. Говорю же, отдых нужен». «А ты мною не командуй. Или что? Хочешь взамен моей пекарни предложить что-то? Ну давай, послушаю». «Твоя пекарня? Это вообще-то семейное дело Калининых?» «Ах, теперь бизнес без будущего стал семейным делом. Забавно, что моя пекарня всегда становится семейным делом, когда у тебя проблемы с денежками начинаются». У меня проблем с бизнесом нет. С чем я тебя и поздравляю. Желаю расти, процветать, получать больше, платить налогов меньше и всего-всего. А я буду и дальше заниматься тем, что люблю и так хорошо знаю. Всего хорошего. Цветы и конфеты можешь себе оставить. Какие? Очевидно, те, которые ты даже купить не удосужился. Я вырвала руку из захвата Андрея. Пошла обратно, но за спиной раздался топот. Брат схватил меня за локоть. Постой. «Ну что ты так сразу в отказ? Поехали, посидим, выпьем, поговорим». Крепко обхватил меня за локоть. «Я не пью. Ты же знаешь, совсем не пью. Но с братом-то можно и пропустить пару рюмочек. Вот еще напоит меня, бумаги о передаче бизнеса подсунет или как такие делишки проворачивают». «Отпусти!» — взвизгнула я и ударила кулаком по паху. Андрей взвыл. «Юль Александровна, все хорошо?» — раздался голос рабочего все тот же курьер. Гриша. Нет, Гриша, нехорошо. Полицию надо. Срочно! — заверещала я. Брат поморщился и отпустил меня. Я отскочила от него в сторону. Что-то разоралось, как кошка драная. Разозлился Андрей. Поговорить я с тобой хотел. Столик в кафе накрыт. Наших собрал. Сюрприз для тебя. Дура, бля. Спасибо. Я сюрпризы не люблю. Сам посиди с родными. А я с ними часто вижусь и ещё не соскучилась. Отбрехалась я ей быстро-быстро под присмотром курьера Гриши ретировалась со стоянки. «Подвезти, Юль, Александра?» — поинтересовался Гриша. «Я сегодня на моцике. Подвези». Не стала отказываться. Хоть на моцике, хоть на Ишаке, лишь бы подальше от брата. Доехали до дома, я поблагодарила Гришу. Ноги слегка деревянные, стали от непривычной езды на мотоцикле. Я посмотрела на тёмные окна дома и вдруг поняла. «Брат знает, где я живу». «Не мог бы ты, Гриша, меня до квартиры проводить?» — попросила я. «Вечер сегодня нервный». «Да без проблем». Площадка пустая. Брата не было видно. Уф, от этих нервов я уже решила, что он мог быстро нас опередить и поджидать. «Кажется, никого. Спасибо, Гриша». «Пожалуйста, юльсанна Откашлялся. «А, термосунку новую мне купят? Прошлую вы так и не вернули». «Да, конечно. Завтра же этим займусь». «Ясно. Спасибо. Будет отлично. И...» «И...» «Юльсанна... То есть, Юлия... Юлия, можно вас... То есть, тебя на кофе пригласить?» Выдал Гриша, округлив глаза. Парень сильно волновался, теребя замочек молнии на куртке. «Это немного неожиданно», — сказала я. «Вы... То есть, ты... Подумай, идёт?» Это не из-за бизнеса и вообще, ты мой босс, но я давно хотел предложить, а сегодня так сложилось. В общем, я жду. Доброй ночи». Гриша убежал так поспешно, будто боялся, что я откажу прямо сейчас, а он побегом лишил меня возможности это сделать. На пороге квартиры, когда я пыталась стянуть салипоны, будто намертво прилипшие к ступням, меня настиг звонок. «Алло?» В ответ меня настиг поток отборной брони, высказанной голосом принца. Я даже опешила. Что? Принц продолжал браниться на нескольких языках, сразу перескакивая с одного на другой, как мотылек, порхающий с цветка на цветок. Наверное, он просто по ошибке набрал, решила я. И в этот момент принц... Алло, булочка? Чёрт! Фу! Сам ты фу! Отозвалась я. Ты просто не представляешь, что сейчас было. На меня наставили оружие и расстреляли. «В момент, когда я отошёл, чтобы позвонить тебе, и расстреляли, блин, жижей какой-то вонючей. Рыбье отходы, похоже». «Фу, я думала, у тебя дела». «У меня дела», — мрачно отозвался принц. «Это все грёбаные эко-активисты. Я бы назвал их эко-экстремисты». «Что они хотят от тебя?» а «От лувра. Они и мировые шедевры иногда поливают то какашками, то томатным соусом». «Не думаешь же ты, что у них есть претензии к почившим несколько сотен лет назад художникам?» «Ты вонючий, но живой», — резюмировала я. «Именно так, да. А как у тебя дела?» Объявился брат и хочет забрать пекарню, но всё хорошо. «Это нехорошо», — сказал Вонючка. Принц рассмеялся, но его смех оборвался. «Блядь, а вот это уже...» «Какие-то глухие удары, грохот». «Роберт, Роберт, эй!» Время застыло. Какая безумно длинная минута. Ужасная. Там реально что-то творилось, происходило, как будто за прозрачным куполом, через который не пробиться. Я сорвала голос до хрипоты, пытаясь докричаться. Ничего. Единственное, моего английского уровня так себе хватило на то, чтобы разобрать слова о больнице, произнесённые чужим голосом, и звонок оборвался. Я сглотнула. Попыталась дозвониться. Ничего. Мне никто не ответил. Ночь я провела без сна. Попытки дозвониться ни к чему не привели. В сети появились новости о том, что принца забрызгали рыбьей кровью и активисты пытаясь привлечь внимание общественности к проблеме загрязнения Мирового океана бытовыми отходами. А покушение — ни слова. В том, что случилось покушение, я уже не сомневалась. Вот только как узнать, что стряслось? Я не придумала ничего лучше, чем поехать в главную офис компании принадлежащей принцу вернее, одной из компаний со скромным названием «Империал». Проблемы возникли ещё на входе, меня не хотели пускать. Вообще, электронного пропуска, как у сотрудников или гостей, у меня не было. Охранник не собирался меня пропускать. «Это вопрос жизни и смерти», — настаивала я. «Уберите с прохода проблемных людей», — прозвучал за моей спиной стервозный женский голосок. Я обернулась и увидела жену Роберта Принца. Теперь я уже знала, как она выглядит, потому что накануне посмотрела в сети. Холёная, стройная, блондинка. Я пялилась на неё во все глаза. Она смотрела на меня. Охранник обхватил моё плечо пальцами. «На выход, дамочка!» «Постой!» — остановил его жестом жена принца. «Приводи её за мной, нам есть что обсудить». Улыбнулась, и её светлые глаза вспыхнули.